Глава 3. Расширение римских владений до естественных границ Италии. Присоединение островов Сардиния и Корсика. Управление во вновь приобретенных землях. Уничтожение морских разбойников в Адриатике. Покорение римлянами земель по реке По. Незадолго до начала Пунической войны В 283 году римляне почти истребили кельтское племя Синонов к югу от реки По и продвинули близко к линии Альп область, все общины которой были объединены с ними в союз. Приобретение Сицилии распространило границы этого союза и на острова, которые были самой природою связаны с Италией. Римляне вполне подчинили своей власти большую часть Сицилии. Гиерону они оставили только Сиракузы с небольшой областью. Вскоре римляне завладели островами Сардинии и Корсикой, обладание которыми было чрезвычайно важно для того, чтобы исключительно Рим мог пользоваться всеми выгодами от торговли на Терренском море. Присоединение это явилось следствием внутренних неурядиц в Карфагене. После окончания войны Гамилькар тщетно просил у карфагенского сената денег на уплату заслуженного его войском жалование и, наконец, должен был распустить свою армию. Из предосторожности он отправлял в Африку солдат небольшими отрядами и сам сложил с себя командование. Карфагенское правительство весьма неблагоразумно приступила к расчету только тогда уже, когда в Либии собралась почти вся армия Гамилькара, да еще сделала недостойную попытку уменьшить заслуженную плату. Тогда вспыхнул страшный мятеж, превосходивший силою все предшествовавшие и, казалось неизбежно, грозивший падением Карфагена. Гарнизон Сардинии, тоже приставший к мятежу, будучи не в состоянии без поддержки извне бороться с племенами, жившими внутри острова, просил Рим принять остров в свое владение. И римляне согласились. Эта сделка была, конечно, бессовестнее, чем соглашение с мамертинцами. Между тем Гамилькар в минуту крайней опасности, снова призванный к власти, Сумел почти против всякого ожидания в течение трех лет совершенно подавить мятеж и упрочить положение правительства в Карфагене. Тогда Карфагенский сенат потребовал от Рима отказа от Сардинии. Так как в Риме сильна была партия недовольных миром и желавших добить ненавистного врага, то это вполне законное требование было отвергнуто. И даже мало того, под предлогом разных обид, совершенно ничтожных, нанесенных в карфагенских портах нескольким римским судовладельцам, Рим объявил карфагену войну в 237 году. Если бы до заключения мира римляне начали требовать себе Сардинию, война, вероятно, продолжалась бы. Но теперь Карфагеняне не решились вступать снова в борьбу, они пошли на всякие уступки – и римляне с неохотою отказались от начала военных действий, которые дали бы им возможность уничтожить врага. Карфаген уплатил 1200 талантов в возмещении расходов Рима на военные приготовления. Около этого же времени Рим окончательно присоединил и дикий остров Корсику, где римские гарнизоны стояли уже с самого начала войны с Карфагеном.